Глава шестая. Чужая ошибка. Саша удивили действия капитана подводной лодки. Тот не стал высаживать аквалангистов по курсу идущего судна, а поднял субмарину на поверхность прямо у борта. Видно, система управления позволяла проводить настолько ювелирные маневры. Как и пророчил Каран, десантники надеялись, что никто на корабле не поставит ночную вахту в таком месте, как Карма. Зачем гражданскому судну усиленная охрана? «Всего-то и нужно поглядывать вперед, чтобы не напороться на случайный айсберг!» Закинув крючья, они стали карабкаться на палубу. Биосканеры демонов вовремя обнаружили нападавших. Дальнейшее было делом техники. Тора и Каран устроили гостям ловушку. Десантники по очереди осторожно приподнимали головы над бортом и тут же попадали под удары лиан. Силовые жгуты мгновенно втягивали безвольные тела на палубу и складывали аккуратными штабелями. Ни единый звук не нарушил ночную тишину. Звезды холодно мерцали, бесстрастно взирая на людскую возню посреди величественного океана. Волны нашептывали свою бесконечную песню. Демон удовлетворенно оглядел палубу и, не дожидаясь, пока последний десантник займет предназначенное ему место в куче тел, тенью соскользнул в воду с противоположного борта. Тихий всхлип потревоженных волн, и море сомкнулось над ним. Глубина манила. Вслушиваясь в ее зов, демон нехотя поднырнул под судно Он не торопился Течение тихо несло его к зависшей у самой поверхности субмарины По сравнению с аналогами, подводная лодка выглядела необычно Небольшая обтекаемая рубка лишь на пару метров возвышалась над корпусом Кроме широкого прохода с люком и вентиляционной шахтой Остальное место занимали различные механизмы и аппаратура Поверхность корпуса покрывали многочисленные небольшие выступы И, Саш, это датчики излучателей инфразвука и ультразвука. Они позволяют скрыть от внешних локаторов шумы лодки. Вот почему пограничники никак не могут ее засечь. Саш, похоже, только стационарная локаторная станция способна услышать двигатели этой лодки. И, Саш, ну почему же? Вблизи корабль, оборудованный противолодочной аппаратурой, тоже не пропустит цель, если она будет двигаться. Шумы нашего транспорта перекрывали звук винтов подводной лодки». Учитывая наличие у противника хорошей системы активной звуковой маскировки, пограничники ничего не заметили. Люк лодки после высадки десанта оставался в открытом состоянии. Работали системы подачи воздуха. Судя по всему, топлива на судне почти не осталось. Применялся режим жесткой экономии энергии. Многие внутренние системы, в том числе и видеонаблюдение, были отключены. Отполированные металлические поручни блестели в свете звезд, приглашая к гостеприимно распахнутому люку. «Ну что ж, очень даже удобненько, грех не воспользоваться», — мысленно съерничал Саш. Эхом прошелестел тихий смешок Эрисаны, послушивающий его мысли. В нарушение всех правил внутренние отсеки тоже не были заблокированы. Экипаж давно жил без нормального воздуха, и люди пользовались малейшей возможностью подышать. Это облегчило работу демона. Не спеша он прошелся по отсекам и отправил экипаж в сон. Где-то действовал заклинаниями, где-то поработали лианы. Биосканеры и сидящий за спиной веб позволили обнаружить всех членов экипажа. В последнюю очередь Саш заглянул в центр управления. Его появление здесь не ожидали. Не стоит наказывать невиновных. — сказал он, услышав последнюю фразу. — Ты кто? — удивленно уставился капитан Скорна, могучего незнакомца, закрывшего своим телом свет коридорных ламп во входном проеме. Демон находился в образе наемника. Вы хотели взять штурмом мой корабль. Мне это не понравилось. Растянув рот в злобной улыбке, Саш нагло уселся на пол прямо в проходе. Стульчик ему не предложили. Да и не было никаких стульев в этом крохотном и тесном помещении. «Поэтому я решил забрать вашу лодку». «Ничего не понимаю, что значит забрать?» Переглянулся капитан Скор с инженером Алиграном. «Не надо объявлять общую тревогу», — прищурился демон, заметив, как капитан потянулся к тревожной кнопке. «А вас все равно никто не услышит». «Все мертвы?» — ахнул инженер. По его лицу разлилась мертвенная бледность, заметная даже при скудном экономном освещении. «Нет, что вы, Ха, просто спят». — усмехнулся Саш, но улыбка на его лице не обещала ничего хорошего. — Конечно, если мы не договоримся, то мне не будет никакого резона возиться с ними, и тогда они точно умрут. Так что и в ваших интересах принять мои предложения. Каким-то внутренним чутьем капитан понял, что наглый гость не врет. Десантники уже давно должны были подать сигнал, да и посторонний не мог пересечь всю лодку от кармы до носа и остаться незамеченным. Предложения я пока не услышал. — хмуро уставился он на наглого гостя. «В этом мире я как бы сам по себе», — ухмыльнулся демон. «Мне пригодится собственная подводная лодка, укомплектованная подготовленным экипажем. К тому же так получилось, что большинство членов команды транспорта и некоторые другие люди в моем подчинении раньше воевали на стороне государства ОНГИ. Так что у вас будет хорошая компания земляков». «Я не вижу положительных моментов в вашем предложении». Разве что отсрочим неизбежное и перед смертью надышимся свежим воздухом на поверхности». Медленно обдумывая каждое слово, произнес капитан. «Далеко вам с нами не уйти. Топливные баки почти пусты. Даже если вы поделитесь топливом, то все равно этого не хватит, чтобы всем выйти из зоны контроля. Вам не удастся долго маскировать нас шумами своих двигателей. Система очистки воздуха вот-вот отключится, и люди просто задохнутся. Даже если вы примете большую часть экипажа на борт». Пограничники досмотрят транспорт и на выходе обнаружат и посторонних, и саму лодку. «Они ведь не просто так устроили сафари посреди пустынного океана. Наша субмарина — это новейшее достижение, аналогов ей нет. По мне, так уж лучше умереть и покоиться вместе с нею на дне океана, чем попасть в плен». «В плен попадать не придется», — покачал головой Саш. «Своих людей я не сдаю». — Поработайте в качестве наемников. Не буду скрывать, возможно, придется повоевать, но против старых противников. И то лишь в том случае, если они нападут на меня. А как доставить вас и вашу подлодку в свои владения — это уже моя забота. — И большая территория под вашим контролем? — недоверчиво сморщил нос инженер. Лигнару с трудом верилось, что кто-то может устоять под нажимом союзников, доедающих сейчас остатки его государства. — Вполне достаточно, чтобы нормально жить. С безразличием на лице, пожал плечами демон. «По крайней мере, база для подводных лодок у меня имеется. К тому же, людей, не пожелавших подписать со мной контракт о найме, можно высадить на побережье ближайшего материка». Ха, «Осталось вывести нас из блокируемой зоны», — усмехнулся капитан. «Иначе скоро противник засеет с самолета все контролируемое пространство автономными локаторными станциями, и мы даже двинуться с места не сможем, не говоря уже о путешествии к материковому побережью». «Это не так сложно, как вы думаете», — покачал головой демон. «Есть пара-тройка способов. В зависимости от ситуации выберем подходящий». «У нас нет топлива и других запасов на длительный поход», — напомнил капитан Скор. «Да и провизии кот наплакал», — задумчиво добавил инженер. Гость, сообщивший о захвате лодки, шарлатаном совсем не выглядел. Казалось, что за его спокойной уверенностью стоит какая-то сила. «С этим проблем не будет», — отмахнулся Саш. На всякий случай он снарядил судно в длительный поход. Морские атласы сообщали о тяжелой ледовой обстановке возле замерзшего материка. Дима уточнил. На транспорте достаточно запаса и того, и другого. Даже на кругосветное путешествие хватит. — И вы вот так просто отдадите нам все это? — А озадаченно приподнял брови инженер Алигнар. — В бескорыстие сильных мира сего он уже давно не верил. — Ха, ничего сложного, — ухмыльнулся Саш. — Возьму с вас клятву, но и оставлю наблюдателя на борту. «Странно», — недоверчиво пробормотал капитан, переглянувшись с инженером. «Давно не встречал боевиков, верящих в силу клятвы. А если мы скрутим вашего наблюдателя и отправимся куда захотим?» Предложения незваного гостя ему все же нравились, да и особого выбора он не видел. По крайней мере, у него и его людей появляется пусть маленькие, но шанс выжить и с честью выбраться из западни. «Судя по всему, незнакомцу вообще ничего не стоит пустить лодку к дну» но ему нужны люди, способные управиться с судном. — Надеюсь, на девушку у вас рука не поднимется? — ехидно подмигнул демон. — К тому же вы наверняка не знаете, что это у меня на запястье. Саш приподнял руку и показал собеседнику обманку коммуникатора. — И что? — переглянувшись с капитаном, уставился на боевика инженер Алигнар. — Новейшая система связи, которую я и вас обеспечу. — помахал рукой в воздухе демон. По ней мне только что сообщили ваши имена, всю информацию о родственниках, счета в банке, да и вообще все досье из личных дел военного ведомства». Собеседники не поверили, но после ответов на несколько заданных вопросов, которые никто не мог знать, поверить пришлось. Веб транслировал мысли собеседника демону, так что ошибиться он не мог. Согнав с лица улыбку превосходства, Саш добавил, «В случае предательства моя наблюдательница у вас просто вырежет». Но собеседников повеяло такой стужи, что они впрямь почувствовали, что от смерти их отделяет лишь зыбкая грань. «Кого тут резать нужно?» Чуть отклонив плечо сидевшего на полу демона, заглянула в комнату репортерши. «Пока никого», — скосил на нее взгляд Саш. «Что там наверху?» «Все в порядке, господин», — кивнула девушка. «Повязали всех прибывших и освободили от лишнего груза. А вы чего здесь задержались?» «Пытаюсь завербовать командование лодки». Пожал плечами Саш. «Дайте мне несколько минут, и они согласятся на все», улыбнулась Тора, плотоядно ощупывая взглядом капитана и инженера. «Только без рукоприкладства», ухмыльнулся демон, покидая центр управления. Долго уговаривать собеседников не пришлось. Командование лодки уже и так склонялось принять предложение Саши. Девушке понадобилось чуть больше двух минут, чтобы популярно объяснить преимущество службы у Саши, но результат она получила. Еще через некоторое время на полу судна демон поочередно принял необходимые клятвы экипажа и выдал коммуникаторы командованию субмарины. Теперь в его распоряжении появилась самая современная подводная лодка. Вскоре выяснилось, что вторая субмарина этого же типа находится в непосредственной близости от корабля. Заслышав шумы гражданского транспорта, капитан второй подлодки принял аналогичное решение укрыть свою посудину под днищем туристов. Все его предыдущие попытки вырваться из окружения ни к чему не привели, и транспортник оставался последней зыбкой надеждой. Капитан Скорпо пообещал поговорить с коллегой и предложить ему перейти на службу к новому хозяину на тех же условиях. Лодки переговаривались между собой звуком, замаскированным под сигналы живущих в океане существ. Пограничники Акталона пока не могли ни засечь, ни тем более расшифровать такую связь. Поскольку особого выбора у второго капитана не было, а сдаваться врагу он тоже не хотел, предложение пришлось принимать. Уже к утру под судном плыли две субмарины, объединенные в единый подводный корабль. Именно поэтому верхняя палуба лодки имела такие небольшие размеры. Это был стыковочный узел, который входил в специальный паз на нижней части корпуса другого судна. Демон уже собирался лететь домой, когда получил сообщение от жены. Ситуация резко изменилась, а вместе с нею поменялись и планы. Эрисена устало потянулась и удобнее устроилась на жестком офисном столе. Медленно, как древесная смола, тянулось время. Элиот Борт лениво перекатывал по столу карандаш. Накануне вечером один из знакомых профессору контрабандистов входящий в преступное сообщество, сообщил, что клановики обнаружили на своей территории неучтенный подпольный цех. По странному стечению обстоятельств, здание, облюбованное профессором под лабораторию, располагалось в районе, который контролировал тот самый преступный клан, ранее пытавшийся похитить Саши. Нападение но планировалось ночью. Не сказать, что демоны этого не ждали, но как-то слишком рано сработала приманка. Проанализировав ситуацию, Искин посоветовал устроить засаду и, используя фактор внезапности, попытаться договориться с бандитами. В конце концов, они согласны изобразить из себя перепуганных дельцов и платить за крышу, как все в этом районе. И вот они здесь. Утечка произошла непреднамеренно. На работу в подпольный цех набирали совершенно случайные люди. Все равно производство бутафорское и долго не просуществует, поэтому не стоило заморачиваться подбором надежного персонала. Тогда это решение казалось разумным. Не учли человеческий фактор, и вот, пожалуйста. Один растяпа из числа охранников забыл заблокировать входную дверь, а другой, не в меру любопытный студент, сунул нос куда не надо. На беду этот молодой человек оказался не только любопытным, но и болтливым. Растрепал своим друзьям, что работает в секретном цехе по производству ничего-то там, а тех самых коммуникаторов. То ли кто-то случайно подслушал его хвастовство, то ли среди друзей оказался смышленый и предприимчивый парнишка, но так или иначе информация дошла до кого надо. Естественно, она возымела свое действие, и бандиты захотели завладеть курочкой, несущей золотые яйца. И вот теперь приходится расхлебывать, коротая ночь, сидя в засаде и дожидаясь появления представителей преступного мира. Рейдерский захват начался под утро. Ночная смена заканчивала работу, а дневная только пришла. Нападавшие постарались захватить весь персонал без разбора. Чем больше людей окажется в заложниках, тем выше вероятность, что среди них будут значимые специалисты, которые смогут продолжить производство. С остальными можно разобраться и позже. Участвовавших в нападении бандитов было много. Слишком много для переговоров. И действовали они безжалостно. жертвами не считались. Двое верхних сторожей, охранявших вход, погибли сразу от выстрелов снайперов. Внутренний охранник не спал и через экран видеокамеры заметил, как люди внезапно упали и остались лежать без движения. Действуя по инструкции, он заблокировал двери в коридоре, ведущем в основной цех. Этим удалось выиграть у нападавших несколько минут, которые они потратили на то, чтобы попытаться тихо проникнуть в помещение. Ничего у них не вышло, двери пришлось взрывать. Этого времени хватило, чтобы инженеры и техники, обслуживающие оборудование, укрылись в небольшом складском помещении в конце цеха. Убедившись, что уверенные им люди находятся в относительной безопасности, Ирис и Элли отступили в бой. Жестокость, с которой действовали нападавшие, девушке не понравилась. Она разозлилась. Можно же было вначале сделать какое-нибудь предложение владельцам подпольного завода. Однако бандиты даже не пытались договориться. В их планы не входило делиться, они хотели все и сразу. «Ирис, странное какое-то нападение, слишком нелогичное. Простые бандиты так не действуют». Их кто-то прикрывает сверху, поэтому договариваться они не стали. К тому же все бойцы снабжены передающими камерами. Зачем им это? Они хотят потом посмотреть фильм или продать кому-то? Ирисама. Заказчик, если он есть, предполагает, что на объекте не совсем простая охрана. У нападавших должны появиться сложности. Но мы устроим им развлечение. Ирис, но смотрелась местной фантастики? Ирисама. «Иногда скучно сидеть без дела. К тому же пусть боятся связываться с людьми академика». Опьяненные кровью бандиты толпой ввалились в цех и остановились, осматриваясь. Ярко светили производственные лампы. Станки и автоматы застыли в бездействии. Ни одного работника. Посреди широкого прохода между сборочными линиями стояли две одинокие фигуры в облегающих скафандрах с лицами, закрытыми темным стеклом. Они не двигались и никак не реагировали на шум, производимый нападающими. «Это манекены!» – протянул один из бандитов и в подтверждение своих слов выстрелил в их сторону. Странные фигуры мгновенно ожили, сорвались с места и начался ад. Нагрудные камеры незваных гостей засняли нечто нереальное, кровавое и необъяснимое. Ожившие манекены нарушали все известные физические законы. Они с невероятной скоростью перемещались по стенам, потолку или просто перелетали с места на место, уворачивая самым невероятным образом отнесущихся со всех сторон пуль. Фигуры то растягивались, как резиновые, то гнулись, как податливый пластик, то перетекали, как жидкость, то крушили черепа и кости, как бронированная сталь. Камеры нападавших гасли одна за другой, заливаемые потоками крови. Бандиты скользили в ней и падали, пытаясь убежать от этого кошмара. Их крики и стоны заглушали звуки выстрелов. При этом ни единая капелька не запятнала белоснежной фигуры. Кадры сменялись. Камеры хаотично перемещались, фиксируя несущуюся по потолку фантастическую фигуру, стреляющую с двух рук. Каждый выстрел достигал цели, и боевики, осмелившиеся поднять оружие, один за другим падали, как мишени в теле. Вот это нечто перелетает из дальнего конца цеха и приземляется в гущу врагов, в панике пытающихся протиснуться в двери. Молниями сверкнуло какое-то холодное оружие, и крики мгновенно стихли, а тела, разваливаясь на куски, оседают на пол, хлюпая отбьющий фонтанами крови. В следующий миг белый фантом бежит по стене вдоль цеха, и точными ударами руки, как кувалды, крошит и сминает черепа, мечущихся в поиске спасения людей. Минута, и все было кончено. Как обрезанные стихли крики и выстрелы. Всё помещение от пола до потолка залито кровью. Она повсюду, медленно стекает со стен и монотонно капает с потолка. Хромированные поверхности механизмов жирно отблескивают багровым. посреди этого кровавого ада замерли две белоснежные фигуры. Несколько оставшихся в живых бандитов, замерев от ужаса, застыли возле дверей. Бум произнес один белый призрак, и боевики, подвывая от страха и отталкивая друг друга, выскочили из цеха. Их никто не догонял. При виде погибших охранников девушку обуял гнев. Эти люди доверились им. Один совсем молодой, а у другого дети. Ярость вскипела черной волной и, переливаясь через край, затопила сознание. Академикам же двигала не только злость. Он испытывал чувство вины. Это его недосмотр, и именно из-за него погибли эти двое. Неистовство наполнило каждую клеточку тела, и вот результат. Остановились они одновременно. Замерли плечом к плечу посреди залитого кровью цеха не потому, что удовлетворили чувство мести, а потому, что обоим пришло сообщение из поместья. В этот самый момент их дом подвергался нападению. «Черт!» — мысленно ругнулась Ирисана. «Бу!» произнес Эллиот, выводя из ступора и прогоняя выживших счастливчиков. Голос Хортуса тревожно звучал из коммуникатора. Нападение произошло неожиданно. Собственных сил охраны не хватает, чтобы сдержать натиск. Поместье — не военный объект, а всего лишь жилой дом и медицинское учреждение. Ситуация осложнялась тем, что нападение произошло изнутри. Это были полицейские, охранявшие периметр парка развлечений, солдаты, сторожившие само поместье и вход в строящуюся базу, И даже бойцы, уже находящиеся в больнице на излечении после мелких травм, полученных вечером предыдущего дня. Создавалось впечатление, что операция по захвату хорошо продумана и подготовлена заранее. Даже специальный сонный газ закачали в систему вентиляции. Чтобы не потерять людей в безнадежной обороне, Ирисана приказала охране сдаться. Слушай! хмуро отозвался Хортус и отключился. И «Ирис!» Вот теперь картинка сложилась. Целью было поместье, а нападение на цех – отвлекающий маневр. Кому-то было очень надо, чтобы владельцы на время сняли свою таинственную защиту и переместили ее куда подальше. Нагрудные камеры у нападавших должны были подтвердить, что защита в цеху, а не в поместье. «Ирисама, кто-то специально дезинформировал академика, и мы клюнули на это. Ты прав». «Много раненых в лечебнице не разместишь, их не хватит, чтобы захватить поместье, защищенное неизвестной системой защиты». И Ирис Противник хорошо спланировал масштабную акцию. Утешение скажу, что не в наших силах было предотвратить случившееся. Пострадали не только мы. Все намного глобальнее. Только что в сети сообщили, что анкийцы капитулировали вчера вечером». В связи с раскрытием заговора недавнего союзника в лице империи Парис, Акталон перешел к плану нейтрализации нового неприятеля. Неудачная авантюра империи по захвату островов своим флотом для защиты от десанта только укрепила руководство Акталона в правильности действий. Идет нейтрализация основных групп нового противника на всей территории Онки и в морской акватории. Объявлена война Акталона и блока Юрос против империи Парис. Похоже, юросовцы своего добились. Война. Вернее, новая мировая война – вот главная причина. Ирисана. Думаю, окталонцы не дураки и готовились заранее. Сообщаться сжали основного противника, а теперь принялись забывшего союзника. Имперских войск в наземной войне участвовало немного. В основном они прикрывали океанские коммуникации. Теперь морские базы на материке под полным контролем окталона. Имперские суда в портах либо захвачены, либо потоплены. Остальные корабли в море и без снабжения обречены на проигрыш даже более слабому противнику. Не всем хватит ресурсов, чтобы добраться до родных берегов на другом материке. К тому же контроль над архипелагом тоже перешел в руки Акталона. Здесь и так все плясали под ведутку. Ирис. Поскольку мы представляли себя как организация сбежавшего из зонки со своими технологиями, то попали под горячую руку. Кто-то из военного начальства не захотел оставлять за спиной неподконтрольного союзника. Они посчитали, что проще захватить все, а потом уже решать, что делать дальше. По всем официальным данным, мы всего лишь какая-то крупная фирма, и особой опасности для государства не представляем. Поэтому лучше с нами разобраться сразу. Предлагаю пока отойти на запасную базу. В этом случае люди в поместье не пострадают. Их арестуют, но до проведения допросов вряд ли куда-то станут вывозить. Все равно ничего преступного или особенного следователю в поместье не найдут. ИСКИН по внешним характеристикам перешел в режим обычной системы охраны, а операторы, работавшие с ним, ничего не скажут из-за клятвы. Поддержка сети коммуникаторов на всякий случай переведена на изкина резервной базы. Ирисана, тогда и нам пора сматываться. Наверняка скоро сюда пожалуют военные. Здесь мы слегка погорячились и наследили, но пусть теперь разбираются. ИРИС, надо предупредить Брайса. «Раз он не сообщил нам о нападении, то его подозревают в связи с нами и отрезали от доступа к нужной информации». Ирисам, Брайс, ты где?» «Брайс, по заданию Липуса лечу в окталон». Ирисам, скидываю тебе последние данные, скорее всего, ты под подозрением». «Брайс, возможно, но арестовать меня можно было и дома, так что пока будут наблюдать и фиксировать мои связи». Ирисана, ничего не предпринимай без совета с нами. Есть у меня одна задумка. Не люблю, когда бывшие союзники бьют спину. Нужно проучить. На всякий случай Ирисана и профессор ушли из района фиктивного производства по подземным коммуникациям. Потом, сменив внешний облик, они затерялись в утренней толпе. Город жил своей размеренной жизнью. Люди спешили на работу, гудели застрявшие в пробке машины... Обыватели еще не подозревали о недавних событиях на политической и военной картах мира. Сообщение жены о нападении на поместье озадачило Саша. Даже Искин затруднялся определить величину глупости руководства Акталона. Бить друзей, чтобы враги боялись. Понятно стремление разобраться со странным союзником, но не таким же варварским способом. «Я сильный, значит, я прав». Наложить лапу на новейшие биологические разработки, чтобы они, не дай бог, не попали в руки противника, конечно, хотелось бы. Но следовало учесть многочисленные намеки на хорошую подготовку людей, связанных с академиком и поместьем. А вот про это стратеги забыли. До выхода из подземелья тот же академик где-то жил 10 лет. Для экспедиции к прыжковому кораблю у Саша оставалось гораздо меньше времени, чем он рассчитывал. Хотя интуиция говорила, что с исследовательской базой на ледовом материке будут проблемы, проверить это место все же стоило. Искин быстро просчитал новый вариант действий. Наверняка пограничники скоро получат приказ на захват гражданского транспорта, если уже не получили. Значит, моряки на всех парусах несутся к кораблю. Времени оставалось не так уж много, поэтому ресурсы корабля нужно использовать полностью, а потом бросить судно. Экипаж начал быстро перегружать запасы на подводные лодки. Теперь только на них имелась возможность скрыться от преследования. Саш приказал всем четырем коптерам с полной загрузкой топливом отправиться к ледовому материку. Вместе с ними на своей машине полетел и он. Остальной экипаж транспорта был небольшим, поэтому легко поместился на две субмарины. На них перегрузили все, что было возможно. Тора забрала и корабельного эскина. Он не так уж сильно отличался по внешним характеристикам от управляющих комплексов подводных лодок, а учитывая его возможности, мог легко заменить их. Теперь подводники смогут находиться в океане еще несколько месяцев. Вырваться из закрытой зоны им поможет сам демон, если вернется с ледяного материка без прыжкового корабля. Ну а с ним все решится гораздо проще. До ближайшего покрытого льдом берега машины летели больше 6 часов. Едва Саш обнаружил подходящую площадку для приземления коптеров, он дал команду пилотам садиться. Экипажи быстро перегрузили в его машину оставшееся топливо из двух других, и демон отправился к точке, указанной на карте коммуникатора, доставшегося ему от псиона главы школы. За это время люди должны перегрузить последнее топливо в еще одну машину. Запаса хватит, чтобы долететь до ближайшего побережья другого материка, в случае, если Саш не вернется. До нужного места демон добирался еще два часа. Повезло, что погода стояла отлично, и поверхность внизу просматривалась на многие километры. Целью оказалась большая расщелина в скалистом массиве. Коптер приземлился на ровную площадку рядышком. Взяв коммуникатор псиона, Саш направился к расщелине. Было видно, что люди тут давно не появлялись. Крупная каменная особь завалила вход, так что пришлось применять магию. Кот, сохранившийся в коммуникаторе, подошел для электронного замка с автономным питанием, который еще работал на входной двери шлюза. Саш без проблем открыл ее. Внутренняя структура исследовательской базы не пострадала, но все помещения пустовали. Даже шорох тихих шагов демона казалось вяз в вековой тишине. Пройдя по узкому коридору, Саш добрался до большого ангара со сводчатым шлюзом на потолке. Причувствия его не обманули. Помещение было почти пустым. Лишь один большой контейнер располагался в самом центре посадочной площадки. Как показали данные биосканеров, внутри находился автоматический модуль связи. Такое устройство применяли исследовательские корабли для отправки в центр результатов промежуточных поисков, чтобы постоянно не скакать на базу и обратно в дальний космос. К тому же иногда дальняя разведка не возвращалась из рейса, и по полученным данным можно определить, куда она направилась в последний раз. Возможности универсального инструмента древних позволили залезть в память устройства. К сожалению, координат скрытой системы там не оказалось. Модуль предназначался только для автоматической подачи аварийного сигнала. После прыжка он должен выйти к маяку, где получит координаты следующего перехода, и так будет проходить до конечного пункта пути. Несколько дальних прыжков должны вывести его к столичной системе, где он может передать аварийный сигнал для того, чтобы сюда направили спасателей. Сейчас Саша такой вариант не устраивал. Главный псион империи так знал о диверсии в школе. Столичная система пока оставалась в руках пучистов, Поскольку псионов там почти не осталось, спасать магов было некому. К тому же, куда лететь по-прежнему было неизвестно. Видно, люди, предполагавшие сложную ситуацию на учебной планете, не рассчитывали, что Центр Империи окажется в руках заговорщиков. Получив сигнал, знающие псионы должны были направить спасательную экспедицию по известным координатам. Демон не без основания предполагал, что во время переворота таких псионов уничтожили в первую очередь. Иначе главный псион Империи уже давно направил бы в скрытую систему спасательную экспедицию, чтобы забрать нового главу государства. Так что находка модуля для демона оказалась бесполезной. Сообщать предателям о том, что кто-то из участников школы выжил, он не собирался. Оставалось либо строить собственный корабль, либо работать с порталом. Судя по недавнему сработавшему переходу, какие-то выходы в развитые миры портальная система имела. Тащить с собой модуль связи не имело смысла. Поэтому Саш опять закрыл входной люк кодом и завалил камнями сам шлюз. Возможно, некоторые части модуля понадобятся для создания прыжкового корабля в будущем». Вернувшись к коптеру, демон подал сигнал ожидавшим его подчиненным и направился к побережью. Пилоты других машин не стали задавать глупых вопросов по поводу путешествия начальства. Оставив на земле уже ненужные машины, два коптера направились к подводным лодкам. Как и предполагал эскин Саша, пограничники днем настигли шедший прежним курсом к ледовому материку транспорт и высадили на него десант. В этот раз лейтенант Иткис экипажа на борту не обнаружил. Пропало и большое количество запасов из ранее полностью забитого трюма. Предполагать можно было что угодно. Скорее всего, владельцы судна получили информацию о возможном захвате одновременно с поступившим пограничником приказом. У них хватило времени, чтобы погрузиться на коптеры и покинуть судно. Добраться до обжитого материка для воздушных машин не составит труда, а уж за соответствующее вознаграждение затеряться среди несознательных жителей побережья и того проще. Офицера смущало лишь отсутствие значительных запасов топлива и провианта. Такой груз вместе с экипажем коптера унести не способны. Отсутствие следов боя позволяло думать, что экипаж из вредности вполне способен снабдить запасами прячущиеся где-то недалеко подводную лодку противника. Моряки пока могли и не знать о капитуляции собственного государства перед союзной армией. Имелось и предположение, что судно вообще кто-то направил не к ледовому материку, а именно для снабжения потерянных субмарин. Доложив факты командованию, лейтенант переложил ответственность на начальство. Делать гадости неприятелю в этот раз Саш не стал. Пусть думает, что корабль специально курсировал в этой зоне, чтобы передать топливо для подводных лодок. Прилетевшую с ледового материка машину демон выделил для членов экипажа субмарин, не пожелавших продолжать войну в связи с капитуляцией. Таких людей нашлось немного, в основном из состава инженерного обеспечения. Хотя и с трудом, но они поместились в один коптер. Топлива в дозаправочных баках вполне хватит для того, чтобы добраться до подходящего городка на побережье. Людям с деньгами там можно легко затеряться. На своей машине Саш сопровождал коптер с беглецами до зоны стационарных локаторов, которые контролировали и не выпускали подводные лодки с блокируемой территории. Он легко нашел их по маякам. Шифрованные передачи для эскина проблемой не являлись. Уничтожить несколько устройств, пробив неконтролируемый проход из зоны, не составило труда. «Искин» предполагал, что исчезновение сигналов маяков-локаторов заинтересует пограничные корабли, блокирующие зону, и они срочно направятся к месту прохода, чтобы успеть перехватить удирающие подводные лодки. На самом деле «Саш» сделал в другом месте более узкий проход среди локаторных моторей, повредив с помощью полевого инструмента древних лишь излучающие антенну устройств. Оборудование работало, но сигнал об обнаружении цели пройти не мог. Подводные лодки, наконец, вырвались из окружения. Снова загнать их в ловушку теперь будет трудно. Имея хороший запас топлива, субмарины могут идти по любому маршруту, а нападать на корабли они пока не собирались. Такого приказа Сашим не давал. Перегородить локаторными станциями весь океан у акталонцев не получится. Тем более вряд ли кто-то рассчитывал, что беглянки направятся к архипелагу. Демону тащиться на лодках смысла не было, и он на коптере вернулся на скрытую базу. Там его уже поджидала Эрисана. «Предстояло решить, что делать дальше».